Однажды под вечер еду я домой с порожними крынками, и у самой деревни встречаю его. Сидит на кованой бричке, сам правит лошадьми, а расчесанная борода развивается по ветру. Ах ты, черт побери, думаю, хороша встреча. Добрый вечер, говорит он, не узнал меня, что ли? Скоро разбогатеете, батюшка. Отвечаю, снимаю шапку и хочу ехать дальше. Погоди немного, Тевль, — говорит он, — куда ты так торопишься? Я хочу сказать тебе пару слов. Ну что ж, — отвечаю, — если хорошее что-нибудь, пожалуйста, а если нет, можно и до другого раза отложить. А что у тебя называется до другого раза? — До другого раза, — говорю я, — «Это до пришествия Мессии!» «Мессия, — отвечает он, — уже пришел». «Ну, это мы уже слыхали не раз. Вы бы, батюшка, что-нибудь новое придумали». «А я как раз и собираюсь, — отвечает он, — хочу поговорить с тобой о тебе самом, то есть о твоей дочери». Ёкнуло у меня сердце. Какое ему дело до моей дочери? Моей дочери, говорю я, упаси бог, не такие, чтобы за них говорить надо было. Они и сами за себя постоять могут. Но тут, отвечает он, такое дело, что она сама о нем говорить не может. Тут должен говорить другой, потому что речь идет о весьма существенном, собственно, о ее судьбе. «А кого, — говорю, — касается судьба моего, дитяти? Мне кажется уж, если зашел разговор о судьбе, то я своей дочери, отец до ста лет, не правда ли?» «Конечно, — отвечает он, — ты своему дитяти отец, но только ты слеп». Не видишь, что дитя твое рвется в другой мир, а ты ее не понимаешь, либо понимать не хочешь? Не понимаю ли я ее или не хочу понимать? Об этом можно потолковать. Но вы-то тут при чем, батюшка? Меня, говорит он, это очень даже касается, потому что она сейчас в моем распоряжении. Что значит в вашем распоряжении? А то и значит, что она под моей опекой, отвечает поп, глядя мне прямо в глаза и расчесывая свою красивую окладистую бороду. Кто? — подскочил я. Мое дитя под вашей опекой? А по какому праву, говорю я, и чувствую, что во мне все закипает, ты и ты? «Только не горячись, Тевль!» — отвечает он хладнокровно, с усмешкой. «Давай лучше спокойно обсудим это дело. Ты знаешь, я тебе, упаси бог, не враг, хоть ты и еврей. Ты, — говорит, — знаешь, что я евреев уважаю, и у меня душа болит за их упрямство, за то, что они так несговорчивы и понять не хотят, что им добра желают». — О доброжелательстве, батюшка, отвечаю я, вы со мной лучше не говорите, потому что каждое слово ваше для меня сейчас капля смертельного яда, пуля в сердце. Если вы мне действительно друг, как вы говорите, то прошу вас только об одном — оставьте мою дочь в покое.